Глава сорок первая. «Боже, боже мой!» Зажимаю рот рукой, пытаясь сдержать рыдание. «Егор, но ведь эти уроды обещали дать отсрочку. Сказали, что у нас есть три дня, чтобы собрать деньги. Как?» «Обещаю маме, что приеду, отбрасываю телефон, вскакиваю, лихорадочно соображая, что надо быстро собираться и не в состоянии понять, где мои вещи». «В чем дело, Ева?» Низкий, строгий голос меня чуть приводит в чувство. Агдамов заходит в комнату. Слава богу, на нем низко сидящие спортивные штаны. Виды его обнаженного тела сейчас я бы, наверное, не выдержала. Мне надо домой срочно. Егор, мой брат, он... Ты можешь мне вызвать такси? Пожалуйста. Так, для начала успокойся. Объясни, в чем дело. Егор пропал. Я маме позвонила, а там... Реву, размазывая по лицу остатки косметики. В общем, все плохо. Мама дома в истерике и... Ева, подожди. Тихо. Он подходит, сгребая меня в объятия, прижимая к себе. Тихо, все, малыш, спокойно. Я не могу спокойно. Как ты не понимаешь? Это... это... эти бугаи его где-то держат и требуют деньги. Какие бугаи? Ты откуда знаешь, кто его держит? Я их видела. Они... они приходили. Когда? В его голосе сталь, то он сразу меняется. Вчера вечером. Почему ты мне сразу не сказала? Твою ж мать Ева. Я... я... Не знаю, что ему ответить. Не сказала, потому что не думала, что это важно. Решила, если он поможет с деньгами, то бандиты эти отстанут и все. Бля... Ругается он тихо, но смачно. Раньше меня коробило, когда я слышала мат, было непривычно. Дома у нас никто не сквернословит. Ну, Егор иногда, за что получает от меня хорошего подзатыльника. В институте бывало парни, начинали бузить, мне сразу становилось противно. Но когда Адам ругается, почему-то это, это не воспринимается как что-то мерзкое. Из его уст это звучит, не знаю, стильно, что ли. Агдамов выпускает меня, возвращается в холл, телефон свой хватает, проверяет переписку. Взгляд суровый, челюсти сжаты, выглядит угрожающе. — Ева, иди в ванную комнату, прими душ, надень халат, и мы поговорим. — Какая ванная, Адам? Мне надо брата искать. — Как? Ночью? Сама его искать поедешь? Фонариком подсветить тебе? — И вот он неожиданно насмешливый, а мне становится дико больно. Зачем он со мной вот так? Это мой брат. Он самый близкий мне человек. Да, он накосячил, но с кем не бывает. Я вот... я тоже накосячила. Пришла к нему и, по сути, предложила себя как товар. И кому? Отцу лучше подруги. Зачем ты так, ты... Ева, послушай... Перебиваю, доставая и выворачивая платье, вспоминая, что трусики остались в кабинете Агдамова. «Мне надо домой, к маме. Я ухожу. Если ты не хочешь помогать, так и скажи. И что ты сделаешь? Пойдешь другому продаваться? Упс, продавать-то уже нечего». Это он сказал. Я смотрю на него и не вижу, понимая, что глаза застилает пелена слез. «Почему он такой жестокий?» «Как он может?» «Я... Я ведь с ним была не из-за денег. Совсем я...» блять, Сквозь зубы выговаривает и притягивает меня к себе. «Прости, маленькая. Вот сейчас прости, косяк. Не должен был так говорить. Тихо. Пытаюсь вырваться из его рук. Реву. Говорить не могу, потому что начинаю заикаться. Да и что говорить? Ева. «Все, пожалуйста. Тихо, малыш». «Прости, я мудак. Послушай меня сейчас внимательно». Он поднимает мое лицо, заставляя смотреть ему в глаза, но я зажмуриваюсь, все равно ничего не вижу из-за жгучих, разъедающих кожу слез. «Слушай, сладкая, я уже всю информацию по твоему брату передал своим безопасникам, еще когда мы из офиса ехали. Сейчас напрягу их, чтобы двигались веселее». — Если бы ты мне сразу сказала, что к тебе кто-то приходил и угрожал, было бы проще. П — Почему? — Еле могу тихо выговорить. — Потому что за тебя я бы порвал лично, каждого сам, понимаешь? — Схлипываю, ничего не понимаю. Просто очень больно и обидно, и страшно за брата. Егор у меня хороший, очень. Он сам дико переживал из-за того, что так вляпался, даже плакал. Я ему пообещала, что все решу, и вот его нет. Мне все равно нужно домой, к маме. Она волнуется. — Да, поедешь домой, я тебя сам отвезу. — Как сам? Не нужно это. Еще скажи, что ты меня стесняешься. — Что? Но я думала, что мы никому не скажем о нас. — Ты так думала? — Смотрю на него и не понимаю, чего он хочет, что у него на уме. Неужели он на самом деле готов всему миру объявить о нашей... О нашей? О том, что между нами? А как же Есмина? Нет, я не хочу. Я не могу вот так. Адам, не надо, пожалуйста. Я... Ты же сам понимаешь, твоя дочь... Все, тихо. Не начинай опять нервничать. Иди-ка лучше умойся. На панду, похоже. Смешная. Краснею губу закусывая. На панду, значит, ему еще и весело. У меня вся жизнь рушится, а он... Так, стоп. Вижу по глазам, уже там чего-то себе надумала, да? Евангелина, давай умывайся, успокаивайся. Брата твоего найдут, не переживай. Да? А если... Хочу сказать, что с ним могут уже сделать что-то страшное. Если этим отморозкам нужны бабки, то они только пугают, не волнуйся. А брату твоему это даже полезно. Не будет лезть, куда не надо. Все, Ева, в душ. Или я сам тебя умою. Иди, не мешай. Он легонько подталкивает меня к двери в ванную комнату. Но в этот момент мой телефон выдает знакомый звук. Это Егор. Только на его звонок и сообщение у меня стоит этот мотивчик. Брат его сам поставил. Прикалывался. А я менять не стала». Адам видит именно экране. Брат? Киваю. Меня трясет. А он берет трубку и отвечает жестко. Алло.